Глава 16. На закате Липовая аллея была необыкновенно красивым, хотя и сумрачным местом. Лучи заходящего солнца с трудом пробивались сквозь густую листву и золотили лужайки. Но позже, когда наступал вечер, потемневшие стволы напоминали колонны полуразрушенного собора, заброшенного и полного бесплотных духов. Если бы Джейн Куб не трусила с самого начала, Она бы все равно испугалась, осторожно пробираясь по темной аллее и боязливо оглядываясь по сторонам. Она спешила в аллею, пока ее хозяйка сидела за ужином. Начать с того, что столь любимая ее светлостью липовая аллея не была обычным местом для прогулок горничных и прочих служанок. Сюда даже садовники забредали редко. Разве только сгрести сухие листья, да убрать упавшие ветки. Раньше Джейн никогда здесь не бывала. Да и сейчас вряд ли бы оказалось если бы не следила за Амирой. Она пошла вслед за Амирой, потому что во время вечернего чая в гостиной для слуг подслушала парочку фраз и поняла, что ей не найти покоя, пока она своими глазами не увидит пруд, лодку, ступеньки и все прочее. «Клянусь вам, матушка», — говорила она, — «это очень странное занятие для уважающей себя девушки, горничной из хорошего дома. Я следила за этой чернокожей совсем как полицейский. И заметьте, я никому об этом и словом обмолвиться не могу» потому как, если я что-то такое скажу, капитан Осборна, он очень хитрый, сделает так, что меня отсюда выгонят в мгновение ока. Но что самое ужасное, — продолжала она, заламывая руки, — так это то, что на самом деле, может, ничего такого ужасного и не происходит. Они бы вели себя точно так же, если бы были невинны, как овечки, ведь бывают всякие совпадения и случайности. Вот именно, это хуже всего, — согласилась с ней миссис Куб. В любом старом доме может обвалиться кусок балюстрады, и у любой леди, которая не очень хорошо себя чувствует, может случиться ночной кошмар. Да, — продолжала расстроенная Джейн, — иногда я чувствую себя ужасно глупо, сама на себя злюсь. В гостиной для слуг обсуждались многие темы. Это совершенно естественно для загородных домов. Здесь говорили о всяких приключившихся в деревне историях, о скандалах в коттеджах арендаторов, о трагедиях на фермах. В этот день речь шла о скандале обернувшемся трагедией. Красивая, шумная, разбитная деревенская девица попала в беду, которую ей предрекали как друзья, так и недруги. А поскольку она была девушкой винной, то деревенские кумушки назлобствовались в волю. Они полагали, что девушка либо докатится до Лондона, либо утопится, во всяком случае ничего хорошего ее уж точно не ждет. Слуги из большого дома ее знали, потому что она какое-то время служила на псовой ферме, и там подружилась с Амирой, став ее истинной поклонницей. Когда девушка вдруг заболела и несколько дней, впав без памятства, пребывала на грани жизни и смерти, все пришли к мнению, что именно Амира с ее-то знанием заклинаний всяких целебных напитков может, если, конечно, захочет, дать ценные советы. А девушка действительно была в большой опасности. Срочно призванный деревенский доктор даже в какой-то момент объявил, что жизнь уже покинула ее тело. И только Амира утверждала, что девушка еще жива. И действительно, девушка, пребывавшая в такой прострации, что казалась мертвой, вдруг очнулась и стала медленно возвращаться к жизни. Живописные описания сцен, происходивших у Адра больной, рассказы о ее кажущейся смерти, о ее хладном и безжизненном теле, о возвращении в сознание, вызвали в гостиной для слуг Немалый ажиотаж. Амиру засыпали вопросами. Однако ответы ее были весьма загадочны. Она прекрасно понимала, что именно интересовало других слуг. Из-под тишка, наблюдая за ними, Амира хорошо их узнала, в то время как они не знали о ней ничего. Она умело пользовалась тем, что якобы плохо говорила по-английски. И когда на нее особенно давили, улыбалась и переходила на хиндустане. Джейн внимательно прислушивалась и к вопросам, и к ответам. Амира уверяла, что ничего о том, о чем толкует в деревне, не ведает. Тем не менее, к концу дискуссии она на смеси английского и хиндустани пояснила, что, по ее предположению, девушка непременно бы утопилась. Когда ее спросили, почему она так решила, она сначала отнекивалась, а потом пояснила, что видела эту девушку возле озера, которое так нравится Мемсаиб. Джейн спросила, достаточно ли там... «Возле мостика глубоко, чтобы можно было утонуть», на что Амира ответила, что не знает. Раздались восклицания. «Глубоко, глубоко, это всем известно». Женщины вздрагивали, уверяя, что именно в этом месте возле мостика так глубоко, что дна вообще нет. Тут все загомонили о том, как страшны бездонные водные резервуары. Кто-то вспомнил давнюю историю, связанную с прудом. Лет девяносто назад два молодых наемных работника поссорились из-за девушки. Обуреваемый ревностью, один схватил второго и швырнул в пруд. Его так и не нашли, как не пытались баграми дотянуться до дна. Сгинул навек. Амира сидела, опустив взор. У нее была привычка сидеть молча и с опущенными глазами, чего Джейн совершенно не выносила. Джейн пила чай и, как ни старалась, не могла не поглядывать на индианку В результате аппетит к тостам с маслом совсем ее покинул. И Джейн встала и вышла из гостиной. Она заметно побледнела. Она много размышляла о том, что говорилось за чаем, поэтому и решилась пройти по аллее к пруду. Сделать это можно было только вечером, когда ее хозяйка принимала гостей, местного викария с женой и дочерью. Джейн чувствовала себя очень неуютно в таинственной тишине и полумраке, обсаженной высокими деревьями аллеи, и бормотала себе под нос резоны, заставившие ее здесь оказаться. «Я только посмотреть», — твердила она себе. «Может, это и глупо». Но я не могу не наблюдать за этой женщиной. Я должна убедиться и успокоиться. После этого и надо поддаться собственной глупости». Она со всех ног спешила к воде и уже видела между деревьями ее проблески. Но чтобы увидеть мостик, ей надо было миновать еще одно небольшое дерево. «Батюшки! А это что?» сказала она себе вслух. Она увидела, как из камышей поднялось, выросло что-то белое. В секунду Джейн стояла обомлев, а затем ринулась вперед. Белая фигура медленно двигалась среди деревьев. Она не пыталась скрыться и совсем не испугалась, когда Джейн схватила ее за край белого одеяния. Фигура повернулась, и Джейн увидела под покрывалом лицо Амиры. Амира приветливо улыбалась и, казалось, нисколько не была обеспокоена внезапным нападением Джейн. «Что вы здесь делаете?» — воскликнула Джейн. «Зачем вы сюда пришли?» Амира быстро заговорила на Хиндустане с этим ее обычным видом, «Мол, мне в голову не приходит, что кто-то может меня не понимать». А говорила она о том, что, узнав, что Мемсаиб приходит сюда медитировать, она сама стала приходить сюда для медитации и молитвы в то время дня, когда здесь никого не бывает. И она рекомендует это место и Джейн, и ее матушке, которых почитают людьми, способными к духовным практикам. Джейн встряхнула ее за плечи. «Я не поняла ни слова, и вы это прекрасно знаете. Говорите по-английски!» Амира покачала головой, и снова улыбнулась всем своим видом, выражая кроткое терпение. Она попыталась объясниться с Джейн по-английски, при этом, как заметила Джейн, говорила куда хуже обычного. Смысл ее высказывания сводился к вопросу «А что, слугам запрещено ходить к воде?» Эта намеренная непонятливость стала последней каплей, и Джейн разразилась слезами. «Вы здесь с какой-то злой целью!» — рыдала она. «Я знаю! Это невыносимо!» «Я напишу, я сообщу тем, кто имеет право делать то, на что я права не имею. Я еще вернусь к этому мосту!» Амира смотрела на нее в недоумении, а затем снова пустилась в извинения и объяснения на Хиндустане. Потом вдруг остановилась и предупреждающе подняла руку. «Они идут сюда, ваша Мемсаиб и ее люди. Слышите?» Она говорила правду. То ли Джейн неправильно рассчитала время, то ли ужин закончился раньше, чем обычно, Во всяком случае, леди Олдерхерст с костями шли по аллее. Хозяйка дома пригласила их полюбоваться отсюда на восход луны, как она сама порой делала теплыми вечерами. Джейн покрылась потом и убежала. а мира тоже исчезла, ни чуточку не вспотев и нисколько не расстроившись. На утро леди Олдерхерст сказала, причесывающая ее Джейн, «Кажется, вы сегодня плохо спали». Леди Олдерхерст видела в зеркале над своим лицом бледное лицо Джейн с покрасневшими глазами. «У меня немного болела головами, леди», — ответила Джейн. «У меня самой немного болит голова», — призналась леди Уолдерхерст. В голосе ей не было прежней живости, а в глазах блеска. «Я плохо спала. Я уже неделю плохо сплю. Я регулярно просыпаюсь среди ночи, как будто меня что-то будет, какой-то звук, и мне от этого нехорошо. Сегодня мне опять приснилось, будто меня кто-то трогает». «Думаю, придется мне послать за сэром Сэмюэлом Брэнтом». «Ах, миледи!» — горячо воскликнула Джейн. «Если бы вы только... Если бы вы только...» Леди Олдерхерст с тревогой посмотрела на горничную. «А вы, Джейн? А ваша матушка думает, что со мной что-то не в порядке?» — спросила она. У Джейн заметно дрожали руки. «О, нет, миледи, нет-нет! Но если бы можно было послать за сыром Сэмюэлом или за леди Марией Бэйн, или... Или за его светлостью!» Тревога на лице леди Уолдерхерст сменилась страхом. «Да, она начала бояться по-настоящему». Она повернулась к Джейн. о вскричала она с каким-то детским ужасом. «Вы думаете, что я больна, да? Я уверена, что вы так думаете. Что со мной?» Она резко повернулась к туалетному столику и сидела, уперевшись в и спрятав лицо в ладонях. Она явно испытывала шок. «Ох, если что-то пойдет не так!» — тихонько стенала она. «Вдруг что-то случится!» Она не могла вынести и мысли об этом. Это разобьет ей сердце. А она была так счастлива. Господь был так недобр. Джейн вся скорчилась от негодования на свою собственную глупость. Ну вот, теперь она сама расстроила ее светлость. Та прямо побелела и вся задрожала. Ну что же она за бестолочь? Надо же было думать, прежде чем ляпнуть такое. Она принялась утешать хозяйку. Ну, право, простите, простите меня, миледи. «Не надо так убиваться, это все моя глупость. Только вчера матушка говорила, что она никогда не видела, чтобы кто-то так хорошо все переносил и был в таком чудесном состоянии духа. Я не имею никакого права даже быть рядом с вами, если я творю такие глупости. Пожалуйста, миледи, позвольте мне сходить за матушкой, пусть она с вами поговорит». На лицо Эмили постепенно возвращались краски. Джейн побежала к матери, и миссис Куб чуть не надрала ей уши. С вами, девчонками, все всегда так и бывает. Ума, как у кошки. Не знаешь, что сказать, лучше промолчи. Конечно, она подумала, что за ними надо послать, потому что помирает. Ох, джейм Куб, уйди отсюда. Она наслаждалась своим разговором с леди Уолдерхерст. Женщина, чьим советом и мнением дорожат, в трудную минуту, имеет право порадоваться за себя. Вернувшись к себе, она, обмахиваясь платочком, высказала Джейн свое веское мнение. Вот что мы должны сделать. Мы должны крепко подумать, и думать мы будем. Ничего напрямую ей говорить нельзя, пока не будем твердо уверены и не получим доказательств. А потом обратимся к тем, в чьих руках сила и власть. Но обращаться к ним, пока у нас не будет ничего такого, что можно предъявить как свидетельство, тоже не дело. Что же касается мостика то он такой старый, что с ней вполне возможно что-то сделать, а потом сказать, будто там что-то случайно сломалось. Говоришь, она сегодня туда не собиралась? Что ж, тогда ближе к вечеру, когда начнет темнеть, мы с тобой сами туда сходим. И вот что, возьмем к с собой кого-то из мужчин. Я думаю, Джаду можно доверять. Скажем ему, что взяли на себя смелость проверить, надежен ли он. Ведь мост-то старый, а мы просто такие осторожные да Перед этим Джейм осторожно выведала у Эмили, не собирается ли Миледи сегодня посетить свое убежище. Но Эмили не очень хорошо себя чувствовала. Повторившийся ночной кошмар подействовал на нее куда сильнее прежнего. На этот раз призрачная рука не только прикоснулась, но сжала ей плечо, и она какое-то время даже была физически не способна подняться с постели, когда проснулась. Эта история произвела на нее очень большое впечатление. До Ленча она с Эстер не виделась, а после Ленча Эстер пребывала в одном из своих странных состояний. Она часто теперь впадала в странные состояния. Она казалась нервной, напряженной, порой было заметно, что она плакала. Между бровями у нее залегли морщинки. Эмили тщетно пыталась приятной дамской болтовней поднять ей настроение. Бывали дни, когда она чувствовала, что по какой-то причине Эстер даже не хочет с ней видеться. В этот день, поскольку и сама была далека от веселья, Она почувствовала это особенно явственно и расстроилась. Ей же так нравилась Эстер. Она хотела с ней дружить, хотела сделать ее жизнь легче и лучше, но, похоже, все попытки оказались тщетными. Наверное, думала Эмили, это потому, что она не блещет умом. Наверное, и во всем остальном она тоже потерпит неудачу, потому что у нее просто ума не хватает. Возможно, она никогда не могла дать людям то, чего они хотят, то, что им нужно. «Блестящая, умная женщина обладает куда большими возможностями завоевать и удержать любовь». После часа тщетных попыток поднять душевную температуру в элегантном будуаре миссис Осборн, Эмили сложила шитье в корзинку. «Пожалуй, я пойду, а вы сможете вздремнуть», — сказала она. «Наверное, прогуляюсь к озеру». И она вышла, оставив Эстер возлежать среди вышитых подушек.